Совершенно неожиданно корабля окутал невесть откуда появившийся туман и скрыл вид города. Небо также стремительно потемнело. Всё нормально, заверил спутник гном. Это своего рода защитный эффект в афере. Скоро мы будем у Эмеральдских врат. Корабль заметно сбавил скорость. То и дело за бортом проплывали острые концы подводных скал, способных распороть корпус любого корабля. Но латаранский лодсман за штурвалом Луи умеломаниврировал между скалами. Впереди, в перене плотного тумана, блеснул свет. Корабль сбросил скорость до минимума и наконец замер на месте. Врата, показал рукой наверх Торгрим. Второй поднял голову. Его действительно разглядел поверхность гиданских вратных створок, обитых металлом и украшенных зелёными камнями размером с человеческую голову. Внизу раздался шум воды, створки начали расходиться, пропуская лучи яркого дневного света. Только сейчас Сергей обнаружил, что со всех сторон на него смотрят сотни пар глаз. Их корабль стоял перед раскрывающимися вратами, окружённый со всех сторон оборонительными конструкциями, из которых на корабль было нацелено несколько десятков угрожающего вида орудий, заряженных огромными стрелами с медными наконечниками. Рядом с ними неподвижно, как каменные изваяния, стояло несколько сотен лучников, вооружённых арбалетами. Именно их-то глаза, ничего не выражающие, кроме холодной решимости нажать на спусковые крючки, и наблюдали за кораблём. Серьёзная охрана поёжился от их внимательных взоров молодой человек. "Пока лучше молчать", посоветовал гном и глазами показал наверх. Сергей взглянул туда же и понял, что оборонительные сооружения состоят из семи-восьми ярусов. каждый из которых представлял серьёзную угрозу для любого корабля, осмелившегося подплыть к воротам. Пространство между створками стало достаточно, чтобы корабль мог проплыть дальше. Впереди тянулся широкий канал с нависающими над ним утёсами. К каждому из утёсов ещё крепилось несколько многоярусных оборонительных сооружений. Канал был хорошо освещён солнечным светом, И Сергей с огромным интересом разглядывал окованные серебром сапфировые врата, распахивающиеся заранее перед кораблём. За вратами показалась лагуна, окружённая башнями и прибрежными городскими строениями из уже знакомого белого камня. У пологового берега пришвартовались сотни разнообразных судов: рыболовецких шхун, торговых галер, боевых кораблей и просто длинных прогулочных лодок. С противоположной стороны лагуны кораблей не было. разве что две лодки под треугольными парусами выплывали из подарочных мостов над городскими каналами. Эльфийская Венеция, охарактеризовал представшую их взором панораму второй. Воистину, согласился с ним Торгрим.